Глава тринадцатая. Несвоевременная простуда. Через сутки после эпизода, описанного в предыдущей главе, мадам вновь дала мне повод улыбнуться, вернее, даже посмеяться над ней. Климат в Вилете столь же изменчивый, сколь в любом английском городе, только менее влажный. Вчерашний мирный закат сменился сильным ветром, всю ночь. и днём превратившимся в ураган. Небо покрылось тучами, кругом стало темно, но дождя не было. Улицы засыпало песком и пылью с бульваров. Думаю, будь погода хорошей, меня бы потянуло провести вечер там, где я гуляла накануне. Моя аллея, да, пожалуй, и все дорожки и кусты в саду, приобрели новые, но для меня неприятные черты. Уединённость стала ненадежной. Тишина обманчивой. Окно, из которого сыпались любовные записки, лишило поэтичности тот некогда уютный уголок, куда оно выходит. По всему саду глазки цветов обрели дар зрения, а ветки деревьев — способность подслушивать. Торопливо и неосторожно шагая, доктор Джон наступал на растение, которое мне теперь хотелось бы выпрямить — Он оставил следы и на клумбах, но мне удалось, несмотря на сильный ветер, стереть их рано утром, пока их не заметили. С чувством грустного удовлетворения я села за свой рабочий столик, заниматься немецким, пансионерки готовили уроки, а другие учительницы принялись за рукоделие. Вечерние занятия всегда проходили в общей столовой — значительно менее просторные, чем любая из трёх классных комнат. Объяснялось это тем, что сюда допускались только живущие пансионерки, а их было не более 20. Два стола освещались двумя свисавшими с потолка лампами, которые зажигали с наступлением сумерек. Этот момент служил сигналом для того, чтобы закрыть учебники, принять серьёзный вид, погрузиться в строгое молчание и «внимать» «la lectur puse». чтению на религиозные темы. Как я вскоре убедилась, главной целью «Лектюр Пьёйз» было благодительное умерщвление рассудка и благотворное уничижение разума. Познания преподносились в такой дозе, какой может переварить на досуге здравый ум, не погибнув при этом. Приносимая для этой цели книга «Всегда одна и та же», когда её дочитывали до конца, то переворачивали и начинали сначала, представляла собой растрёпанный том, старый как мир и мрачный как ратуша. Я бы отдала два франка за возможность подержать эту книгу в руках, перевернуть её священные страницы, точно установить название и собственными глазами внимательно прочесть все эти выдумки — которое мне, еретичке, разрешалось впитывать только со слуха. В книге были собраны жития святых. «Господи Боже!» — произношу эти слова с благоговением, — что это за жития? Какими хвастливыми негодяями, видимо, были эти святые, раз они первыми превозносили свои подвиги или изобретали все эти чудеса? В самом же деле... Эти сказки — всего лишь монашеская блажь, вызывающая у разумного человека искренний смех. Кроме того, в книге описывались и всякие поповские дела, причем интриги и козни духовенства выглядели гораздо хуже, чем сама жизнь в монастырях. У меня горели уши, когда я волей-неволей выслушивала в раке о нравственном мученичестве, навязываемом людям католической церковью — или ужасающее хвастовство духовников, которые бесчестно злоупотребляли своим положением, доводя до крайней степени унижения высокородных дам, превращая графинь и принцесс в самых истерзанных рабынь на свете. Вновь и вновь повторялись истории, подобные рассказу о Конраде и Елизавете Венгерской, полные ужасающего разврата, отвратительного, тиранства и гнусной Повести об ужасах угнетения, лишений и смертельных страданий. Несколько вечеров я высидела на этих «Лектюрпьез», -pues, как могла спокойно и тихо, лишь один раз сломала кончики ножниц, невольно воткнув их слишком глубоко в источенный жучком стол. Но потом чтения стали приводить меня в столь разгорячённое состояние, Так стремительно стучала кровь у меня в висках и сердце, а возбуждение так нарушило сон, что больше я не могла всё это выслушивать. Благоразумие подсказывало мне, как только вносят книгу «Причину моих тягостных ощущений», моей особе следует убраться. Мосс Хедрик не испытывал более сильного желания выступить со своим свидетельством против сержанта Боссуэла, чем хотелось мне высказаться по поводу пописких лектерпиоз. -pues. Однако мне всё же удалось сдержаться, обуздать себя, и хотя каждый раз, когда разина зажигала лампы, я стримглав выскакивала из комнаты, делала я это незаметно, пользуясь суетой перед наступлением тишины и исчезая, пока пансионерки складывали учебники. Покинув комнату, Я тонула в кромешной тьме, ибо ходить по дому со свечой было запрещено, и любая учительница, которая надолго покидала в это время столовую, могла укрыться либо в неосвещенной передней, либо в классной комнате, либо в спальне. Зимой я обычно выбирала длинные классные комнаты, по которым ходила взад и вперёд, чтобы согреться. Совсем хорошо было, когда светила луна — В безлунные ночи я удовлетворялась слабым мерцанием звёзд, а когда и они исчезали, мирилась с полной темнотой. Летом, когда вечера бывает светлее, я обычно поднималась наверх, проходила через длинный дортуар, открывала своё окно. Дортуар освещался пятью огромными, как двери, окнами, и, высунувшись из него, смотрела вдаль на город, раскинувшийся засадом, и слушала музыку, которая доносилась из парка или с дворцовой площади, предаваясь своим мыслям и ведя свою особую жизнь в созданном моим воображением безмолвном мире. И в этот вечер, убежав, как обычно, от Папы Римского и его деяний, я поднялась по лестнице, подошла к дортуару и бесшумно отворила дверь, которая всегда была тщательно закрыта, и, подобно всем дверям в этом доме, вращалась на хорошо смазанных петлях совершенно неслышно. Ещё не успев увидеть, я почувствовала, что в громадной комнате, где в часы бодрствования никого не бывало, сейчас кто-то есть. Не то чтобы послышалось движение или дыхание или шорох, а просто ощущалось, что из комнаты исчезли пустота и уединённость. В глаза сразу бросился ряд засланных белыми покрывалами постелей, которым в пансионе было присвоено поэтическое название «Ложе ангела». Но на них никто не лежал. Вдруг я уловила, что кто-то осторожно открывает ящик комода. Я слегка отодвинулась в сторону, Испущенные портьеры уже не скрывали от меня комнату, а, следовательно, и мою кровать, туалетный стол с запертыми ящиками внизу и запертой рабочей шкатулкой на нём. Какой приятный сюрприз! Перед туалетом стояла знакомая коренастая фигурка, по-домашнему облачённая в скромную шаль и чистейший ночной чепец и старательно трудилась, любезно делая за меня уборку моих... ящиков поднята крышка моей рабочей шкатулки открыт верхний ящик стола равномерно ничего не пропуская открывала мадам каждый ящик по очереди приподнимала и разворачивала все лежавшие в нем предметы просматривала все бумажки раскрывала все коробочки из какой изумительной ловкостью с какой примерной тщательностью совершался этот обыск Мадам блистала, как истинная звезда, неторопливая, но неутомимая. Не скрою, я наблюдала за ней с тайным удовольствием. Будь я мужчина, и мадам, вероятно, снискала бы моё расположение. Такой проворной, искусной, внимательной была она во всём, что делала. Ведь есть люди, всякое движение которых раздражает неуклюжестью. И её же действия приносили удовлетворение образцовой точностью. Короче говоря, я стояла как зачарованная, но настала пора сбросить с себя эти чары и начать отступление. Ищейка ведь могла почуять меня, и тогда не избежать скандала. В стремительной схватке мы оказались бы друг перед другом с открытым забралом. Забыты были бы все условности, сброшены маски, Я заглянула бы ей в глаза, а она мне, и сразу стало бы ясно, что мы не можем больше работать вместе и должны расстаться навсегда. Стоило ли искушать судьбу и соглашаться на такую развязку? Я не сердилась на мадам и уж никак не хотела лишиться работы. Вряд ли мне удалось бы найти другую, столь сговорчивую и нетребовательную повелительницу. По правде говоря, мне нравился в мадам её глубокий ум, как бы я ни относилась к её принципам. Что же касается её обращения с людьми, то и мне оно вреда не приносило. Она могла сколько душе угодно применять ко мне свою систему воспитания, ничего бы из этого не получилось. Не ведая любви, не уповая на неё, я была ограждена от проникновения соглядатаев в мою обездоленную душу, как ограждён пустой кошелёк нищего от воров. Поэтому я повернулась и спустилась по лестнице столь же быстро и бесшумно, сколь паук, бежавший рядом по перилам. Как же я смеялась, когда переступила порог классной комнаты. Теперь я была уверена, что мадам заметила доктора Джона в саду. Я понимала, какие мысли её обуревают. Забавно было глядеть на эту недоверчивую особу, когда она запутывалась в собственных выдумках. Но смех замер у меня на устах, и ощутила яростный удар. Потом меня залил мощный поток горечи, словно высеченный из скалы в Мерибе. Никогда в жизни я не испытывала столь странного и необъяснимого внутреннего смятения, как в тот вечер. целый час грусть и веселье воодушевление и печаль поочерёдно овладевали моим сердцем. я плакала горькими слезами, но не потому что мадам не доверяла мне её доверие мне было совершенно безразлично, а по каким то другим причинам запутанные тревожные мысли подорвали присущее мне самообладание. но буря стихла и на следующий день я вновь стала прежней Люси Сноу. Подойдя к своему столу, я убедилась, что все ящики надёжно заперты, и при самой тщательной проверке их содержимого мне не удалось обнаружить никаких перемен или беспорядка. Немногочисленные платья были сложены так же, как я их оставила. На прежнем месте лежал букетик белых фиалок, некогда безмолвно преподнесённый мне незнакомцем, с которым я ранее и словом не перемолвилась. Цветы я засушила и вложила в самое нарядное платье, ибо они обладают прелестным ароматом. Непотревоженными остались чёрный шёлковый шарф, кружевная вставка и воротнички. Если бы мадам помяла хоть одну из моих вещей, мне было бы гораздо труднее простить её. Но убедившись, что всё сохранилось в полном порядке, я решила... Что прошло, то миновало. Я не пострадала. За что же мне таить зло в душе? Меня приводило в недоумение одно обстоятельство, над разгадкой которого я ломала голову не менее упорно, чем мадам, когда она старалась в ящиках моего туалета найти доступ к полезным для неё сведениям. Каким образом мог доктор Джон, если он не участвовал в затее с ларцом, знать, что его бросили в сад, и так быстро оказаться в нужном месте, чтобы начать поиски. Желание раскрыть эту тайну мучило меня так сильно, что мне пришла в голову вот какая дерзкая мысль. А почему бы мне, если представится возможность, не попросить самого доктора Джона разъяснить мне это загадочное совпадение? И поскольку доктор Джон не появлялся, Я и впрямь верила, что осмелюсь обратиться к нему с подобной просьбой. Маленькая Жоржетта уже выздоравливала, поэтому врач приходил теперь редко и, вероятно, вообще прекратил бы свои визиты, если бы не мадам, которая настаивала, чтобы он время от времени посещал их, пока девочка совсем не оправится. Однажды вечером мадам вошла в детскую после того, как я прослушала сбивчивую молитву Жоржетты и уложила её в постель. Тронув ребёнка за ручку, мадам сказала, «Этого ребёнка всегда немного лихорадит». А потом, бросив на меня неприсущий ей беспокойный взгляд, добавила, «Доктору Джону не приходилось видеть ребёнка в последнее время?» «Конечно, никто в доме не знал это лучше, чем она сама». «Я ухожу». «Найму фиакр и поеду по некоторым делам», — продолжала она, — «заеду и к доктору Джону и пошлю его к Жоржетте. Хочу, чтобы он сегодня же вечером посмотрел её. У ребёнка горят щёки и пульс частый. Принять его придётся вам, меня ведь не будет дома». На самом деле девочка уже выздоравливала, ей просто было жарко в этот знойный июльский день, — и врач с лекарствами был ей нужен не больше, чем священник и соборование. Кроме того, мадам редко, как она выражалась, ездила по делам вечерами и уж тем более никогда не уходила из дому, если предстоял визит доктора Джона. Все поступки мадам в тот вечер указывали на какой-то умысел с её стороны. Это было очевидно, но тревожило меня мало. «Ха-ха, мадам!» — посмеивался весёлый нищий. «Ваш острый ум и находчивость повернули не в ту сторону». Она отбыла, надев дорогую шаль и изящную, шляпу светло-зелёного цвета. Этот оттенок был бы несколько рискован для менее свежего и яркого лица, но её не портил. Я гадала, каковы её намерения, — Действительно ли она пошлёт сюда доктора Джона и придёт ли он? Ведь он, может быть, занят? Мадам поручила мне следить, чтобы Жоржетта не уснула до прихода врача, поэтому у меня появилось много дел. Я рассказывала девочке сказки, приспосабливая их язык к её возможностям. Я любила Жоржетту. Она была чётким и нежным ребёнком и получала удовольствие, когда держала её на коленях или... носила по комнате. В тот вечер она попросила меня положить голову к ней на подушку и даже обняла меня ручками за шею. Её объятия и движение, которым она прильнула ко мне щекой, чуть не вызвали у меня слёзы от чувства щемящей нежности. Этот дом не изобиловал добрыми чувствами, поэтому чистая капля любви из такого кристального источника казалось столь отрадной, что проникало глубоко в душу, покоряло сердце и на глаза навёртывались слёзы. Прошло полчаса или час, и Жоржетта сонно пролепетала, что хочет спать. «А ты и будешь спать», — подумала я, несмотря на маму и доктора, если они не появятся в ближайшие десять минут. Но тут звякнул колокольчик и лестница задрожала под невероятно стремительными шагами. Розина ввела доктора Джона в комнату, и с бесцеремонностью, свойственной не только ей, но и всем служанкам в велете, осталось послушать, о чём он будет говорить. В присутствии мадам благоговейный страх перед ней заставил бы Разину отправиться в свои владения, состоящие из прихожей и комнатки. Но меня, других учителей и пансионерок она просто не замечала. Она стояла, изящная, нарядная и развязная, засунув руки в карманы пёстрого передника и без тени страха или смущения рассматривала доктора Джона, как если бы это был не живой человек, а картина. «У девчушки ничего нет, конечно», — сказала она, дернув подбородком в сторону — ответил доктор, быстро выписывая какое-то безобидное лекарство. «Ну что ж», — продолжала разина подойдя к нему совсем близко, когда он отложил карандаш. «А как шкатулка? Вы нашли её? Мсье исчез вчера, как ку де Порыв ветра. Я не успела даже спросить его». «Да, нашёл». «Кто же бросил её?» — не успокаиваясь разина непринужденно спрашивая о том что и я могла бы узнать если бы набралась смелости задать этот вопрос как легко иным дойти до целей недостижимые для других это, пожалуй, останется в тайне ответил доктор джон коротко но без тени высокомерия очевидно он полностью постиг особенности характера розины да и вообще грезеток но ведь Настаивала она, нисколько не смущаясь. «Раз месье бросился искать её, значит, он знал, что шкатулка упала. Как же он проведал об этом?» «Я осматривал больного мальчика в соседнем колледже», — сказал он, «и заметил, как шкатулка выпала из окна его комнаты. Вот я и отправился поднять её». «Как просто всё объяснилось!» В записке упоминалось, что в тот момент врач смотрел Густава, «Ах, вот что не приминуло заметить Розина!» «Значит, тут ничего не кроется, ни секрета, ни любовной интрижки?» «Не больше, чем у меня на ладони», — проговорил доктор и протянул раскрытую ладонь. «Как жаль! А у меня-то как раз начали складываться некоторые предположения», — отозвалась Розина. «Неужели? Значит...» «Вы потерпели на этом убыток», — последовал невозмутимый ответ. Розина надула губки. Доктор не мог сдержать смеха, увидев её гримаску. Когда он смеялся, у него на лице появлялось особенно доброе и мягкое выражение. Я заметила, что рука доктора потянулась к карману. «Сколько раз вы открывали мне дверь за последний месяц?» — спросил он. «Месье следовало бы вести счёт самому», — с готовностью ответила Розина. «Будто мне больше нечего делать», — насмешливо отозвался он, но я увидела, что он даёт ей золотую монету, которую она приняла без церемонии, после чего полетела открывать парадную дверь, где колокольчик звонил каждые пять минут, так как наступило время, когда за приходящими ученицами присылали из дому слуг». Читателю не следует думать о Разине слишком дурно. По существу она не была плохой, а просто не понимала, как позорно хватать всё, что дают, и какое бесстыдство трещать, как сорока, обращаясь к благороднейшему из христиан. Из вышеприведённого эпизода мне удалось узнать кое-что, не связанное с ларцом, а именно, что сердце доктора Джона — разбито не по вине розового, муслинового или серого платья и не из-за передника с кармашками. Эти наряды были явно столь же непричастны к его страданиям, сколь и голубая кофточка Жоржетты. Что ж, тем лучше. Но кто же виновница? Что лежит в основе всей этой истории? Каковы её источники и как её объяснить? Кое-что прояснилось — но как много ещё оставалось нераскрытым. «Впрочем», — сказала я себе, — «это не твоё дело». И, отведя взор от лица, на которое я невольно смотрела вопросительным взглядом, я отвернулась к окну, выходившему в сад. Между тем доктор Джон, стоявший у кровати, медленно натягивал перчатки и наблюдал за своей маленькой пациенткой, которая, засыпая, смежила веки и приоткрыла розовые губки. Я ожидала, что он уйдёт, быстро поклонившись, как обычно, и пробормотав «до свидания». Он уже взял шляпу, когда я, подняв глаза на высокие дома, окаймляющие сад, заметила, что решётку на упомянутом выше окне осторожно приоткрыли, затем в отверстие просунулась рука, махавшая белым платочком. Не знаю, поступил ли из невидимой для меня части нашего дома ответ на этот сигнал, но тотчас же из окна вылетело что-то лёгкое и белое. Несомненно, записка номер два. «Посмотрите!» — помимо воли воскликнула я. «Куда?» — взволнованно отозвался доктор Джон и шагнул к окну. «Что это?» «Опять то же самое», — ответила я. Махнули платочком и что-то бросили. и я указала на окно, которое теперь уже закрылось и имело лицемерно невинный вид. «Немедленно спуститесь вниз, поднимите это и принесите сюда», мгновенно распорядился он, добавив, «на вас никто не обратит внимания, а меня сразу заметит». Я отправилась немежкая. После недолгих поисков я нашла заострявший на нижней ветке куста сложенный листок бумаги, схватила его и отнесла прямо доктору Джону. Полагаю, на сей раз меня не заметила даже Розина. Он тотчас же, не читая, порвал записку на мелкие клочки. «Имейте в виду», — промолвил он, глядя на меня, — «она ничуть не виновата». «Кто?» — спросила я. «О ком вы говорите?» «Так вы не знаете». «Не имею понятия». И вы не догадываетесь? Нисколько? Если бы я знал вас лучше, я бы, возможно, рискнул довериться вам и таким образом поручить вашим заботам одно невиннейшее, прекрасное, но несколько неопытное существо. То есть сделать из меня дуэнью? «Да», — ответил он рассеянно. «Сколько ловушек расставили вокруг неё», — добавил он задумчиво, и впервые бросил на меня пристальный взгляд, полный нетерпеливого стремления убедиться, достаточно ли у меня доброе лицо, чтобы доверить мне опеку над неким эфирным созданием, против которого ополчились силы тьмы. Я не обладала особым призванием опекать эфирные создания, но, вспомнив случай на станции дилижансов, я почувствовала, что должна заплатить добром за добро И насколько могла, любезно дала понять, что готова в меру своих сил позаботиться о каждом, к кому он проявляет интерес. «Это интерес стороннего наблюдателя», — произнёс он с достойной, как мне показалось, сдержанностью. «Мне знаком тот никчёмный человек, который дважды посягнул на святость этой обители. Мне приходилось встречать в свете и предмет его пошловатого ухаживания». превосходство её тонкой натуры над прочими людьми и врождённое благородство, казалось, должны были бы оградить её от дерзкой наглости. Однако в действительности дело обстоит не так. Если бы я мог, я бы сам охранял невинное и доверчивое создание от сил зла. Но, увы, я не могу приблизиться к ней. Он умолк. «Ну что ж, я согласна помочь вам», — проговорила я. — Скажите только, как? Я стала лихорадочно перебирать в уме всех обитательниц нашего дома, пытаясь найти среди них сей идеал, сию бесценную жемчужину, сей бриллиант без изъяна. — Это должно быть мадама, — решила я. Из над всех только она умеет изображать совершенство. А что касается доверчивости, неопытности и тому подобного — то тут доктору Джону тревожиться не стоит. Однако такова его причуда, и я не стану ему противоречить. Приноровлюсь к его прихоти. Пусть его ангел остаётся ангелом. «Но уведомьте меня, на ком именно должна я сосредоточить своё внимание», произнесла я чинно, посмеиваясь при себя от мысли, что мне придётся стать покровительницей мадам Бек или какой-нибудь из её учениц. Доктор Джон, следует заметить, обладал чувствительной нервной системой и сразу инстинктивно улавливал то, чего не ощутил бы человек с менее чуткой душой. Он быстро смекнул, что я немного потешаюсь над ним. Лицо его залила краска, и слегка улыбнувшись, он отвернулся и взял шляпу, намереваясь уйти. «У меня сжалось сердце от угрызений совести». «Я непременно, непременно помогу вам!» — с жаром воскликнула я. «Я сделаю всё, что вам угодно. Буду сторожить вашего ангела, буду заботиться об этой юной особе. Только скажите, кто она?» «Как может статься, чтобы вы не знали?» — сказал он серьёзно и очень тихим голосом. «Такую безупречную, добрую, неописуемо прекрасную. Второй подобной ей здесь быть не может. «Совершенно очевидно, что я имею в виду...» И тут задвижка двери, соединявшей комнату мадам Бэк с детской, внезапно щёлкнула, будто дрогнула тронувшая её рука, и послышалось неудержимое чиханье, которое пытались подавить. Подобные неприятности случаются даже с лучшими из лучших. «Мадам!» — изумительная женщина — как раз находилась при исполнении служебных обязанностей. Она незаметно вернулась домой, на цыпочках пробралась наверх и оказалась у себя в комнате. Если бы она не чихнула, то услышала бы всё до конца, как и я, кстати. Но злополучное чихание вынудило доктора Джона замолчать. Он стоял поражённый ужасом. а Она вошла в комнату. бодрое невозмутимое в наилучшем и при том спокойном настроении. Даже тот, кому ведом ее нрав, мог бы решить, что она лишь недавно вернулась домой и с презрением отверг бы самую мысль о том, что она добрые десять минут подслушивала под дверью, прильнув ухом к замочной скважине. Она заставила себя чихнуть еще раз, объявила, что «простужена», Затем принялась рассказывать, как ездила в фиакре по делам, колокол возвестил час молитвы, и я оставила её наедине с доктором Джоном.